Глава 30. Крымское правительство. Добровольческая армия в Крыму. Разногласия между Симферополем и Екатеринодаром. Французская интервенция в Севастополе. Падение Крыма. В половине октября 1918 года в Екатеринодар приехал Богданов и от имени Таврической и Земской управы, сообщил мне о предстоящем перевороте в Крыму, устранении Сулькевича и образовании власти из недр земского и городского самоуправлений под председательством СС Крыма. Просил о назначении к тому времени ответственного лица для организации в Крыму вооруженной силы именем добровольческой армии и о посылке туда десантного отряда. Получил согласие. В конце октября прислал мне письмо СС Крым, в котором сообщал об образовании по поручению общественных организаций Крымского краевого министерства. Просил вновь, о добровольческом десанте и об осведомлении союзников о положении Крыма. Министерство, впрочем, пребывало еще только в потенции. Мы не у власти, так как генерала Сулькевича поддерживают немцы и часть татар. Только к 4 ноября немецкий генерал Кош удалил поставленное им правительство Сулькевича и передал власть Совету министров Крымского краевого правительства. Одновременно новое правительство вошло в соглашение с начальником Центра добровольческой армии в Крыму, генералом Боде, выступившим теперь открыто, и немецким командованием относительно порядка замены эвакуируемых немецких гарнизонов. По соображениям политического характера оно указывало на желательность высадки хотя бы незначительной части добровольческой армии в Ялте и занятия Бахчисарая, изолируя Севастополь. В письмах СС Крыма устанавливались тождества стремлений к возрождению единой великой России, которую мы все призываем и которую все с нетерпением ждем, и необходимость при содействии армии «Борьбы со скрытой и временно подавленной присутствием германских войск, организацией анархических элементов Крыма». Я ответил письмом от 7 ноября. «В данное время добровольческая армия ведет кровопролитное сражение в районе Ставрополя и не может выделить для Крыма серьезных сил. Но помочь от души желаем, поэтому я сделал распоряжение». Первое. Немедленно выслать небольшой отряд с орудием в Ялту. Второе. Другим отрядом занять Керчь. Третье. В командование вооруженными силами вступить генерал-майору Корвин Круковскому, которому даны следующие инструкции «Русская государственность, русская армия, подчинение мне». Всемерное содействие крымскому правительству в борьбе с большевиками. Полное невмешательство во внутренние дела Крыма и в борьбу вокруг власти. Четвертое. Посланные части являются лишь кадрами, которые будут пополняться мобилизацией офицеров и солдат на территории Крыма. Дело это поручено начальнику Крымского центра генералу барону де Боде. В его распоряжении командируются соответствующие помощники по делу формирования и снабжения. От души желаю Крыму мирной жизни, столь необходимой для творческой, созидательной работы.